Глава 13. Он чувствовал себя измученным, а перспектива новых показаний очередного перекрестного допроса лишь усугубляла это состояние. Накануне ночи он плохо спал. Ему снилось, что он в какой-то комнате, напоминающей тюремную камеру, без окон и дверей. Все четыре стены усеяны автоматическими выключателями. Ним стрался включить их, так как знал, что электричество жизненно необходимо для чего-то. Но Дэви Бёрсон, Клаура Боккармайкл и Родрик Притчет окружили его полной решимости сломать выключатели. Ним пытался кричать на них, спорить, и умолять, но не мог произнести ни слова. Он пытался двигаться быстрее, даже пинать выключатели, но ноги не повиновались ему, словно залитые клеем. В отчаянии Ним понял, что проигрывает, что ему не угнаться за остальными и вскоре все будет выключено. На этом он проснулся весь в поту и больше заснуть не смог. Когда Ним снова уселся в свидетельское кресло, председательствующий член комиссии напомнил, что свидетель уже принес присягу. После вступительных формальностей за дело взялся Оскар Убрайн. Мистер Голдман, сколько именно у вас акций Golden State Power and Light? 120. И их рыночная стоимость на сегодняшнее утро 2106 долларов. Таким образом, любое предположение, что вы лично можете нажить состояние на тунипе, нелепо и оскорбительно, отрезал ним. Он лично попросил у Убрайна запротоколировать ответ, а в надежде, что пресса сообщит об этом, как уже сделала с обвинением Бёрценга в извлечении выгоды. Впрочем, уверенности в прессе не было. "Похоже на то", казалось энергично снимала у Убрайна. "А теперь давайте вернемся к заявлению о влиянии на окружающую среду в Тунипе". Миссис Кармайкл в своих показаниях утверждала, что идея заключалась в том, чтобы представить показания противников ошибочными, и предвзятыми, хоть и на особый эффект от своего выступления Ним не рассчитывал. У Брайан закончил менее чем за полчаса. За ним последовали адвокат комиссии Родерик Притчет, но никто из них не стал плясать на ребрах ним. Оба были учтивы и кратки. Чего не скажешь о Бёрцинге. Характерным жестом, запустив пятерню в густую, местами седую бороду, он постоял несколько секунд, рассматривая Нима. «Эти ваши акции Голдман? Вы сказали, что они стоили?" Бёрцинг посмотрел на клочок бумаги. "2106 долларов, так?" Ним осторожно согласился. "Да. То как вы сказали об этой сумме, а мы все это слышали. прозвучало так, будто эта сумма для вас просто мелочь. Кажется, вы сказали всего 2000. Ну, думаю, тому, кто привык мыслить миллионами и продвигаться на вертолётах. Уполномоченный прервал его. Это вопрос, мистер Бёрдцинг. Если да, пожалуйста, переходите к сути. Да, сэр. Бородач Лучезарно улыбнулся. Этот Голдман этот шишка вывел меня из равновесия, потому что никак не может понять, как много озвученная сумма значит для бедных людей. Член комиссии резко ударил молотком. Ближе к делу. Бёрцинг снова усмехнулся. Он был уверен, что как бы не пытались его осадить, слово всё равно не лишат. Он повернулся к нему. О'кей. Вот мой вопрос. Не приходит ли вам в голову, что деньги, подобные этим, всего лишь тысячам, как вы сказали, означают целое состояние для многих людей, которым придется оплачивать счета за тунипу? Во-первых, я не говорил всего лишь тысячи», — уточнил ним. Это вы так выразились. А во-вторых, я хочу сказать, что да, это приходило мне в голову, но подобная сумма Для меня тоже много значит. «Раз она так много значит и для вас, мгновенно подхватил Бёрцинг. Возможно, вам бы хотелось удвоить её. Может быть? Что же чёрт побери в этом плохого? Я задаю вопросы, Бёрцинг зловеще улыбнулся. Итак, вы признаёте, что вам бы хотелось удвоить ваши деньги, и, возможно, Так и будет, если Тунипа состоится, верно? Он взмахнул рукой. Не трудитесь отвечать. Мы сделаем свои собственные выводы. Вспыхнув, Ним сел. О'Брайен, внимательно наблюдавший за ним, незаметно передал ему записку. Там было всего несколько слов: "Держи себя в руках. Будь осторожен и сдержан". Вы тут упоминали об экономии электроэнергии? Бёрцинг был неутомим. У меня также есть несколько замечаний по этому поводу. О Брайне во время допроса упоминал об энергосбережении, что дало право P&F вынести опрос на обсуждение. Не думаете ли вы, Голдман, что если бы такое богатое предприятие, как Golden State Power and Light, вместо того, чтобы стремиться к выкачиванию миллионов долларов из мест подобных Тунипи, больше заботилась об экономии энергии, то мы могли бы сократить ее потребление в нашей стране на 40%. Нет, я так не думаю, ответил ним. Потому что сорокопроцентная экономия за счет энергосбережения нереальна. Как нереальные цифры, которые вы взяли с потолка, подобно большинству других своих обвинений. лучшее из того, что может дать экономия энергии, и это уже делается это частично компенсировать рост производственных мощностей, и выиграть немного времени. Времени для чего? Для того, чтобы люди успели осознать, что грядет энергетический кризис, кризис, который изменит их жизнь к худшему, изменит так, как им это и не снилось. Бёрценку усмехнулся. А может, правда в том, что Golden State Power and Light не хочет экономить электроэнергию, так как это мешает получению прибыли? Это вот это неправда. Поверить в нее могут лишь такие люди, как вы, с извращенным сознанием. Данимо До вдруг дошло, что Бёрценг всё время пытался вывести его из себя, и он таки попался на этот крючок. Уско Браун нахмурился, Но он старался не смотреть на него. "Я проигнорирую эту мерзкую ремарку", сказал Бёрцинг, "и задам другой вопрос. Причина, по которой ваши люди не работают над использованием солнечной и ветровой энергии, разве не в том, что это дешёвые источники энергии, а значит, вы не извлечёте таких громадных прибылей, какие ожидаются от Тунипы?» "Ответ нет, хотя и ваш вопрос это полуправда." Солнечная энергия недоступна в больших количествах, и таковой не будет до начала следующего столетия. Стоимость получения солнечной энергии необычайно высока. Она намного превышает стоимость электричества, которое мы намереваемся получать из угля в тунипе. И не надо забывать, что использование солнечной энергии может повлечь куда большее загрязнение. Что же касается энергии ветра, Забудьте об этом, ее нельзя использовать в промышленных масштабах. Председательствующий подался вперед. — Я правильно вас понял, мистер Голдман? Солнечная энергия может загрязнять окружающую среду? Да, господин председатель. Это утверждение нередко удивляет тех, кто не рассматривает производство солнечной энергии во всех его аспектах. Для получения мощности аналогичной тунибской Используя современные технологии преобразования солнечной энергии, потребуется 120 квадратных миль земли только для размещения основного энергетического оборудования. Это приблизительно 75 тысяч акров, две трети площади озера Таха. Сравните с тремя тысячами акров, которые требуются для размещения угольной электростанции. Ещё эта земля используемая для сбора солнечной энергии будет непригодна для любого другого использования если это не загрязнение председатель не дал ему закончить интересная мысль мистер голдман думаю многие из нас и не представляли что дела обстоит так бёрсон к во время этого диалога нетерпеливо переминавшийся с ноги на ногу возобновил атаку Вы сказали нам мистер Голдман, что солнечную энергию мы сможем использовать лишь в следующем веке. Почему мы должны вам верить? Вы не должны. Нимм не пытался скрыть свою неприязнь к бирцингу. Вы можете верить или не верить во что угодно. Тем более, что речь идёт не обо мне. Таково и единодушное мнение экспертов. Вот почему нам нужна угольная электростанция, подобная Туннской, да и во многих других местах тоже, чтобы не допустить грядущего кризиса. Вёрценку хмыльнул. Всё, кто и же сказочке о кризисе. Когда это случится, разгорячённо сказал ним. Вам придётся вспомнить свои слова и проглотить их. Член комиссии потянулся за молотком, чтобы навести порядок. но отвёл руку. Вероятно, ему было интересно увидеть, что произойдет дальше. Лицо Бёрцинга исказило гримаса гнева. Я не собираюсь проглатывать никакие слова. А вот вам придется, — фыркнул он. Вы подавитесь словами. Вы это сборище капиталистов в Golden State Power and Light. Слова, слова, слова. Те, что вы уже наговорили на этом слушании, и те, которые вам еще придется произнести. Потому что мы вас протащим через суд, свяжем вас с судебными запретами, проведем все виды юридической блокады. Затем, если этого будет недостаточно, мы предъявим новые возражения, весь цикл повторится. И если понадобится, мы будем делать это хоть 20 лет. Народ сорвёт ваши грабительские планы, и люди выиграют. Лидер Пилли в остановился, тяжело вздохнул, затем добавил: Позвольте вас заверить, мистер Голдман, что переработка солнечной энергии начнется здесь раньше, чем вы получите новые угольные электростанции в Тунипели в любом другом месте. Не сейчас, никогда бы то ни было. член комиссии потянул руку к молотку и снова опустил её. Зрители же разразились аплодисментами. И в этот самый момент Ним взорвался. Он силой ударил кулаком по ручке свидетельского кресла и вскочил на ноги. Сверкая глазами, он повернулся к Дэви Бёрцингу. Если у вас действительно получится остановить или сорвать строительство этих электростанций, Это будет означать только одно: что наша обезумевшая, саморазлагающаяся система дает безграничную власть маньякам и эгоистам, помешанным и откровенным шарлатанам вроде вас. Неожиданно в зале наступила тишина. Ним повысил голос. «Избавьте нас, Бёрсон, от болтовни о том, что вы представляете народ. Ничего подобного". А вот мы действительно представляем народ простых, порядочных, живущих нормальной жизнью людей, которые доверяют энергетическим компаниям подобным нашей. Компаниям, которые освещают и обогревают их дома, дают заводам возможность работать, и делают еще миллион других вещей, которых вы, и ваши союзники из эгоистических соображений хотели бы лишить тех людей, о которых вы якобы печетесь. И мы к члену комиссии, административному судье. В чем сейчас нуждается нас штат и многие другие, так это в разумном компромиссе. Компромиссе между никакого роста любой ценой клубы и «Берцинга» и теми, кто призывает к максимальному росту производства электроэнергии, наплевав на окружающую среду. Я и компания, которую я представляю, признаем необходимость компромисса. настаиваем на нем и к нему призываем. Мы убедились, что нет легких, простых выходов из создавшегося положения. Вот почему мы ищем середину. Некоторый рост производства электроэнергии необходим. И ради бога, позвольте специалистам реализовать его. Он опять повернулся к Бёрцингу. Если же осуществятся ваши планы, то именно по вашей вине люди будут страдать. страдать от отчаянной нехватки элементарных удобств от массовой безработицы от отсутствия всех тех больших и маленьких вещей, которые не работают без электроэнергии кризис недосужая выдумка реальность и он прокатится через всю Северную Америку и вероятно через многие другие точки земного шара А где вы тогда будете бёрцинг Заляжете на дно очевидно подальше от людей, которые поймут наконец, что вы всего навсего всего дурачивший их шарлатан. Ещё не закончив свою тираду, не осознал, что зашёл слишком далеко. На публичных слушаниях подобная несдержанность каралась, а он забыл об этом, как забыл об обочерченных ему ГСПЛ рамках. Возможно, он дал Бёрцингу основание для возбуждения иска о клевете. С другой стороны, есть ведь предел всякому терпению и благоразумию. Кто-то должен сказать на чистоту и прямо. И он продолжил. Вы говорили о 40-процентной экономии электроэнергии бёрцинга. Это не экономия, это лишение. Это означает совершенно новый образ жизни, чертовски бедной жизни. О'кей, есть люди, которые утверждают, что всем нам следует подумерить запросы, что мы живем слишком хорошо. Что ж, может так, а может и нет. В любом случае такие решения не в компетенции энергетической компании вроде ГСПЛ. Наша ответственность поддерживать уровень жизни, которого хочет большинство. Вот почему мы продолжим защищать этот уровень бёрцинга. Пока не поступят новые указания от власти, избранный большинством. Ним остановился, чтобы перевести дух, и член комиссии тут же холодно спросил: Вы закончили, мистер Голдман? Ним повернулся и посмотрел на скамью. Нет, господин председатель. Пока я здесь, мне хотелось бы сказать кое-что еще». Господин председатель, если бы я мог предложить сделать перерыв, Оскар Брайн явно пытался вызвать огонь на себя, Ним твердо сказал. Я намерен закончить, Оскар. Он увидел, что кто-то за столом для прессы быстро писал, у стенографиста голова тоже была опущена, пальцы бегали по клавишам. Сейчас не будет перерыва, сказал председательствующий. И у Брайан сел с несчастным видом, передернув плечами. Бёрцинг стоял молча, но теперь удивление на его лице сменилось легкой улыбкой. Возможно, он смекнул, что выступление Нима нанесло вред ГСПЛ и подыграл ему. Хорошо это или нет, подумал Ним, но зайдя так далеко, он проклял бы себя, если бы смолодушничал. Он обратился к уполномоченному и к административному судье, которые с интересом наблюдали за ним. Господин председатель, все эти слушания, я имею в виду это и ему подобные, являются бесполезной тратой времени, дорогостоящим фарсом. Бесполезной, так как на то, что можно сделать за неделю, уходят годы, чтобы порой не сделать ничего. тратой времени, потому что мы реальные производители, а не пожирающие бумагу бюрократы, могли бы использовать это время с куда большей пользой для компании, общества в целом. Дорогостоящим, так как эта горельня влетает в копеечку налогоплательщикам и потребителям электроэнергии, от имени которых якобы выступает Бёрцинг. И наконец, фарсом, так как мы притворяемся, что Происходящее здесь имеет какой-то смысл и причину, хотя чертовски хорошо знаем, что это не так. Лицо уполномоченного члена комиссии стало багровым. На этот раз он решительно ударил молотком. Это все, что я позволю вам сказать по данной теме. Еще делаю вам предупреждение, мистер Голдман. Я намерен внимательно прочитать стенограмму и позже принять соответствующие меры. Затем сталь лишь сдержана, он обратился к Бёрцингу. Вы обо всём спросили свидетеля? Да, сэр, Бёрцинг широко ухмыльнулся. Если спросите меня, то я скажу, что он только что обгадил собственное гнездо. Прозвучал удар молотка. Я вас не спрашиваю. Оскар Брайн снова вскочил. Председатель нетерпеливо махнул ему рукой, чтобы он сел. е сказал. Объявляется перерыв. В зале раздался гул возбужденных голосов. Ним посмотрел на Убрая, укладывавшего бумаги в дипломат. Тот покачал головой, не то печально, не то разочарованно, и через мгновение в одиночестве прошествовал к выходу. Дэви Бёрцинг присоединился к группе сторонников, которые шумно поздравляли его и все вместе смеясь тоже вышли. Лаура Боккармайкл, Родрик Притчет и еще несколько человек из клуба Сиквоя с любопытством посмотрели на Нима и тоже последовали к выходу без комментариев. Места прессы быстро опустели. Осталась лишь Нэнси Малина. Она просматривала свои записи и делала заметки. Когда Ним проходил мимо, Нэнси подняла голову и мягко спросила: Ой, детка, детка, Собираетесь распять себя? «Если так ответил он. уверен, вы примете в этом самое непосредственное участие". Она покачала головой и лениво улыбнулась. "Да ты уже сам все сделал. Засунул задницу прямо в блендер. Ай да мужчина. Жди завтрашних газет." Ничего не ответив, он прошел мимо, а она снова уткнулась в свои записи. Не был уверен, эта стерва пустит в ход своё ядовитое перо, чтобы проткнуть его и сделает это с наслаждением. Будет смаковать похлеще, чем в статье о вертолете в Devil Gate. Покидая зал, он чувствовал себя абсолютно одиноким, Инь мало удивился, увидев ожидающих его на выходе телерепортеров. Он и забыл, как быстро визуальные СМИ слетаются туда, где запахло жареным. Мистер Голдман обратился к нему один из телерепортеров, "Мы слышали кое-что из сказанного вами. Не повторите для вечерних новостей". На секунду Ним заколебался. Ему не следовало этого делать. Но потом он подумал, что хуже уже не будет. Это ну, какого чёрта? О'кей, ответил он. Вот как это было. И Ним начал свою горячую речь на камеры.